Глава пятьдесят вторая. Не смог вовремя сдохнуть. Разрешите. Дверь приоткрылась и в щель просунулась Евина голова. Чего вам, спросил следователь? Мне ли р у к а з а н ц е в у д да ы х а т ь двух, проворчал он. Можете забирать всех. Участники вечеринки и те, кто имел несчастье оказаться здесь за несколько часов до нового года. Оживленно задвигались о т ы с к и в а я кто пальто, кто сумку, кто пиджак. Лера же поспешила к Еве. Ну что? Нашла, прошептала та и, приникнув к ее уху, начала что-то рассказывать. Лера постепенно бледнела. Все поняла. Она решительно вышла на середину комнаты. с т о й т е сказала она тихо, но заметив, что на нее не обращает внимания, прокричала: с т о й т е Чего ты о р ё е ш ь Леночка изумленно застыла. Заткнись! Лера свирепо на нее з ы р к н у л а потом подошла к столу. Я должна сказать, вернее сделать одну вещь. Ну так делай быстрее, велел Слезь. Нам всем нужно поспеть к праздничному столу. В чем дело? Дмитрий приблизился к Лере. У тебя есть что-то, чего я не знаю? Да. Вернее нет. Она кивнула. Да. Есть или нет? спросил Вася. Выкладывайте наконец, что вам известно. Лера положила на стол портфель Лобова. Ну, следователь подошел к столу, щелкнув замком, Лера открыла портфель и запустила в него руку. Все, кто недавно собирался уйти, сгрудились у стола, наблюдая за тем, как она там что-то ищет. Покопавшись, Лера замерла, и на ее лице появилась растерянность. Она вытащила руку, в ней был зажат пластмассовый пузырек. Васин забрал его и прочитал надпись на этикетке: крысиный яд. Послышался многократный возглас, который означал крайнее удивление. Этот вот портфель ваш? – спросил Васину Леры. – Нет. Тогда чей? Портфель принадлежит Леониду Нилчу. Он передал его мне за несколько минут до отравления Кравченко. Так. На этот раз следователь обратился к Лобову. Что скажете? Леонид Нилч стоял у подоконника. К нему подошел Губанов и тоже взглянул в окно, куда не отрываясь смотрел Лобов. Леонид н и л о в и ч вы должны объяснить, как пузырек с ядом попал в ваш портфель. Я действительно должен это сделать, спросил Лобов тихо. Да. Я не знаю, как яд попал в мой портфель. Все взгляды устремились на Леру в ожидании того, что скажет она. Я не выпускал а портфель из своих рук с того момента, когда вы передали его мне. сказала она своему шефу. Я не знаю, кто подложил яд в мой портфель. На этот раз голос Лобова прозвучал резко. Вы любили ее? спросила Лера. Кого? л е о н и д не очень н е д о у м е н н о поднял на нее глаза. Риту. Думаю, что любили. Зачем же тогда убили? Она сумасшедшая, признала Леночка. Лобф рассмеялся сухим, похожим на кашель смехом. Поздравьте, у меня сумасшедшая секретарша. Этот ваш карандаш? Лер говорила, будто сама с собой. По т е п е р е ш н и м временам очень необычно. Губанов забеспокоился. Подумай, прежде чем говорить. п у з ы р ю к это улика, остальное только запутает дело. Зеленый карандаш, которым были подчеркнуты строчки в романе Барсова. Этот карандаш вы найдете на рабочем столе Лобова. В дверь постучали. В комнату зашел л ю с и к Он кивнул всем присутствующим. Это мой муж, сказала Ева. Ты скоро? п о и н т е р е с о в а л с я он. Подожди. Так что вы там про роман? Спросил Вася у Леры. Утром я побывала в квартире, где Рита Сейпик встречалась с любовником. т а м я нашла книгу Алана Барсова «Шелковое сердце». Я снимаюсь в сериале по этой книге. Ник место в стряллюсик. Все убийства здесь, в центре, продолжила Лера, совершались тем же способом и в той же последовательности. Как в книге Барсова. Я немного не дочитала. Лера обернулась к Люсику. Ты знаешь, как закончится сериал? Вчера снимали последнюю серию, сказал он. Единственного свидетеля отравили. Чем? поинтересовался Васин. к р ы с и н ы м ядом, ответил Люсик. Вот видишь, Лера обратилась к Губанову. Карандаш, напомнил Васин. Вы что-то говорили про карандаш. Когда я читала книгу, заметила, что некоторые места в тексте подчеркнуты зеленым карандашом. Кому-то это покажется ерундой, она вздохнула, но только не мне. Это еще почему? Потому что я уже встречала такие пометки. Где? В деловых бумагах, которые просматривал Леонид Нилович. Среди присутствующих возникло оживление. Все стали переговариваться между собой. Николай Иванович, л е п а я подошвами, подошел к Лобову. ты броддаешь. И это еще не все заметила Лера. Всеобщее внимание снова переключилось на нее. Из р е т и н о й квартиры я позвонила, просто нажала повторный набор номера и услышала. Она в упор посмотрела на н л о б о в а Я услышала ваш голос. Вы были последним, кому звонила Рита. И неудивительно, она была моей секретаршей. Не возмути, м о заметил тот. А сегодня? Когда вы попросили меня отыскать очки, я обнаружила в вашем столе ключ от той же квартиры. Лобов мотнул головой. Ну хорошо. Положим, у нас с Тритой была интимная связь. Я приходил в ту квартиру иногда. Но это не преступление. Книга, напомнил ему Губанов. Вы забыли про книгу. И это не криминал. К тому же она не моя. Что не мешало вам внимательно ее прочитать и даже подчеркнуть самое интересное, сказал Дмитрий. Ай, бросьте! Лобов взмахнул рукой. Подбросили яд, потом стали выдумывать всякие глупости. п р я м н ы й зазвонил телефон и Маша неохотно отправилась туда, чтобы ответить. Вас? в о з в р а т я с ь она протянула трубку Губанову. Из больницы. Слушаю. Он сдвинул брови. Ага. И что? Он довольно долго молчал. Слушай, о чем говорят на том конце провода. Спасибо, я все понял. Когда Дмитрий отнял трубку от уха. В комнате сделалось так тихо, что шум проехавшего автомобиля с улицы стал единственным звуком, подтверждающим реальность происходящего. Что? Осторожно спросил Васин. Мне сообщили, что Кравченко. В комнате повисла напряженная пауза. Он жив. Жив и уже дает показания. Он назвал имя убийцы. Лобов побледнел. И со свистом втянул в себя воздух. Жив, повторил он, и, закинув голову, уставился в потолок. Дешевка, ни украсть, ни ни не украсть, не покараулить, не сдохнуть во в р е м я н е смог.